Глава 2. Ярмарка. После того, как высокие чины разошлись по своим покоям, народ попроще, актеры, охрана и кое-кто из молодых купцов продолжил возлияние в другом кабачке, который предприимчивый хозяин решил не закрывать до утра в надежде встретить с разгоряченных посетителей лишний навар. «Ну, они и жрут», — резюмировал паштет, в компании трески, спускаясь на улицу с черного хода. трех овец. «Чё? Чо? Чо-чо? вопросом на вопрос отозвался приятель. «Делать что будем?» «Хрен знает». Цыкнул зубом треска, оглядев пустынную улицу. «Спать неохота». «Ага». «Ваши предложения?» «Завтра в выходной вроде как, подрываться никуда не надо». Только сеть проверить. Начал издалека заходить паштет. И, может, нам Долговязый щелкнул себя пальцами по острому небритому кадыку. Присоединиться к джентльменам, чтобы продолжить вечер? Осклабился Треска, покатав в кармане куртки, полированные зубы, гринд, слывших на островах за валюту. Ну, кивнул напарник, Добавить русского колориту? Так мы ж по-ихнему не шпраехаем, нифига. С ними ягв пошел, и я еще кое-кого из наших видел. Пары рюмок и разберемся. Первый раз, что ли? И то верно. Погнали. Обожди. Сначала посу. а на шухере стой. Да кому ты нужен, рожа имбецильная? Почки расцветут. Хе-хе-хе. Когда Паштет управился, парочка двинулась было в сторону кабачка, как вдруг Триска остановился, разглядывая что-то в темноте за домами. Зырь? А Вон там. Триска откнул пальцем в движущийся со стороны леса силуэт. «Пф!» – пожал плечами Паштет. А может, тоже отливать бегал делов-то? В лес, а ночью Не смеши. И прежде чем паштет успел ответить, тресказычно свистнул, привлекая к себе внимание. «Гей! Фьють!» «Ты чего?» – испугался напарник. «Сбегутся же!» «Не бзди, братан!» – решительно оборвал толстяк. «Вдруг это варье какое? Видел, какую барыги-тарантайку с собой притаранили?» «Так там же охрана! Охрана, охрана!» Передразнил треска. «Охрана с местными бухать ушла, я тебе отвечаю. Делать им больше нечего, как жопу морозить. А вот если мы его сами за сраку подденем, может, нам могорыч какой отсыпят. Эй, любезный! Да, ты, ты! Ну-ка, постой!» Загадочная фигура, облаченная в плащ с капюшоном, остановилась и испуганно заозиралась, прижимая что-то к груди, пока к ней быстро приближались повара. — Ты чего это в потьмах от народа шкеришься? — грозно поинтересовался Триска. Чего это у тебя? Из-под низко надвинутого капюшона донеслось нечленораздельное мычание. — Чего ты там, бормочь, не слышно ни хрена? С этими словами Триска протянул руку и сдернул с незнакомца покрывавший голову капюшон. — Птах! — Здорово, ребятушки! Морщинистое лицо блаженного растянулось в вымученной улыбке. Твою мать, опешила парочка. А ты-то чего здесь забыл, пернатый, со стройки, что ли? Или по нужде? уточнил Паштет. Нужда, нужда, ребятушки! Согласно, закивал птах. Большая, Неразрешимая!» Куда ходил-то но? Ну оборвал треска, теряя терпение. Саичка за испуг. На полянку к башенке, дяденьку навестить. Перехватив ношу, блаженный махнул свободной рукой в сторону леса. Какой дяденька, какая башенка? Ты на время смотрел? Или маслят обожрался, что ли, нарик хренов. Покашка. Триска вырвал из покрытых шелушающимся сырязом рук птаха кулек, который тот прижимал к груди, и, развязав веревку, выспал содержимое на ладонь Орехи. «Орешки! Орешеньки!» – закивал птах. «Дяденьки носил! Попаститься не берет!» «Тьфу ты, стерлять! Треская, раздраженно сунул птаху кулёк, который тот тут же снова крепко прижал к груди. «Шатаешься тут! Народ пугаешь!» «Не шатаюсь, а паломничаю. обиженно насупился птах, снова натягивая на голову капюшон. «В вереске башня стоит, а в ней отшельник!» Не видела его, не показывается. Нельзя смотреть, беда будет с глаз. Привечает пташку, советом вручает, мешочек ношу. Спрашивает про нас, как живем, чего делаем. Беспокоится. Ты про сотовую вышку у запруд что ли? Птах отрицательно затряс головой. Башня в вереске, там. От здешнего климата окончательно крыш поехала. Уверенно пробормотал паштет. Пока повара переваривали услышанное, птах поспешил дальше и вскоре скрылся за домами на противоположном конце площади. «Вот же ж, блин!» – тряхнул головой и треска сплюнул на землю. «Не по нос так золотуха! Орешки! Черт бы их взял!» «А где у нас тут поляны с вереском-то?» – задумался паштет. «Ой, только ты еще голову говном не забивай!» – как от зубной боли скривился треска. Ну, сидит в лесу какой-нибудь идиот. Или выдумал опять. Нам-то что? Потопали. А то вылокают все без нас. Точняк. В большой семье клювом не щелкают. Поддержал паштет, у которого упоминание выпивки потеснило остальные мысли. И они зашагали по улице. Кабачок встретил уютным гомоном и теплом. Караванщики и местные братались оживленно переговариваясь и перемешавшись за столами. Поднимались пенные кружки кто-то тискал кокетливо хихикавшую певичку, посадив ее себе на колени, и нашептывая в ушко явно жаркие речи. В дальнем углу стола, за которым схватились руками в борьбе два голых до пояса здоровяка, оживленно улюлюкала окружившая их кучка зевак, На все лады, подбадривая взмокших соперников. Под прокопченным низким потолком то и дело раздавались взрывы полупьяного гогота. Кто-то из артистов насиловал фальшивящее старенькое пианино. Ввалившиеся в натопленное помещение повара с наслаждением вдохнули пахнущий салом и копотью воздух, стянув ушанку, треская окинул столы взглядом и увидев за одним из них Ерофеева, Якова и Ворошилова, толкнул паштета в бок, разтегивая куртки, парочка стала пробираться к своим, проложив маршрут мимо стойки, где перехватила пару бокалов. Здорово тебе, подвинулся Ерофеев, уступая место на скамье плюхнувшемуся треске. Вот и компания. Чё как? Да вот хлебосолим, как видишь, усмехнулся Ерофеев. Скандинавы бузят. Чего рассказывают? Сняв куртку и скомкав ее рядом с собой, на скамье огляделся паштет. «Концами меряются!» С вечно недовольной гримасой Ворошилов покосился на стол армрестлеров, откуда донес низкий победный рев. Кому-то из соперников улыбнулась удача. «Давайте уже, трубы горят!» Нетерпеливо облизнулся треска, и русские чокнулись кружками. Яков присоединился к остальным. А где батон? Осушив кружку до половины? Спросил паштет, вытерев рот ладонью. К семье пошел отсыпаться. Э, расплылись повара. Женка кислород перекрыла. Каблук. Дебилы вы! безлобно посмотрел на них Ерофеев. Человеку такое счастье, невиданное выпало. В наши-то времена. Считайте, вторую жизнь фантом вытянул. Тут задуматься надо, чего да как, а не здоровье гробить. Люська моя, память светлая, говорила, что по повороту ключа уже знала. Когда я под датой приходил, дурак, даже по такой фитюльке скучаю. Где оно здоровье-то? Почки расцветут, тоненько затянул паштет. Печень запорхала, в тон подержал треска. И парочка захохотала. «Ну даешь, философ! А сам-то что сейчас делаешь?» «Я так», – посмотрел в свою кружку старик, – «за компанию». «Вот и мы за компанию», – согласились повара, снова прикладываясь к кружкам. «Вам еще в феркей завтра играть», – напомнил Ерофеич. «Сделаем», – заверили повара. Сидевший с краю, Яков потягивал пиво, прислушиваясь, к разговору за соседним столом, где уже некоторое время речи велись на повышенных тонах. «А я тебе говорю, охренели вы со своей лодкой в конец!» – напирал рослый скандинав из свита каравана с окладистой, заплетенной косами бородой и заплывшими красными глазками. «Сидите тут, горе не знаете! Присвоили все себе! А какого рожна она ваша? Кто сказал? Покажи!» «Чего там у них?» – тихо поинтересовался Ворошилов. «Да, все тоже. Не поворачиваясь, хмурился переводчик. «Лодка покоя не дает». «Чего ты до меня докопался?» Закипая раздраженно, парировал оппонент из мясных. «Я тебе что, начальство? Совет? Турнатур?» «Ну, конечно, стрелочник. Яиц нет за базар отвечать. Так все на главных спихнем, так?» Не унимался бородач, которому выпивка с дороги и недосыпа. Крепко ударила в голову. «Ты свою рожу видел?» «Рот в кружку не помещается, отожрались коты!» «Баб наших лапаете, своих мало?» Он ткнул пальцем у местного, державшего на коленях певичку. «Руки от нее убрал!» «А ты чего стелишься? Еще ляг под него!» «Отвали!» — вальяжно огрызнулась девушка. «На пароме не дала, так и яйца прищемила!» «Пасть! Закрой!» «Э-э-э!» Набычился клеивший разомлевшую певичку амбал. «Иди овцу себе пстели! Импотент!» «Остынь, брат! Выйди на воздух!» Стиснув зубы, прибегнул к последней попытке спустить ситуацию на тормозах, сидевший напротив буяна оппонент. «Брат? Какой я тебе брат, сука? Мой брат дома сидит на семью, впахивает, пока вы тут в ус не дуете!» А мы и шащем с дарами вон к ним идем, жопы надрывая. Что, переломился? Обычаи нельзя нарушать, мы к вам тоже ходим. А не ходите, вы нам не сдались. Зажритесь, чтоб вы тут жиром все захлебнулись. Ой-ой-ой, лодочка приплыла, попку нам всем потирать. Прогнулись под русских, да? Я тебя спрашиваю. Отвечай, дерьмо. «Или ты не мужик, а баба?» «Ко-ко-ко-ко-ко!» «Ты под кем ходишь, овечий сын?» Отпихнув скамью, не выдержав, поднялся местный. «Ты сейчас под себя ходить будешь!» «Полундра!» Без перевода втыкая в происходящее и стараясь незаметным, паштет увлеченно присосался к своей пустой кружке, делая вид, что пьет. Видя назревшую ссору от стола армрестлеров, отделился один из борцов и, накинув на плечо влажную трепицу, подошел к сверлящими друг другу взглядами мужикам. «Заканчивайте Благан, оба!» – встав между ними, вес, роняя каждое слово, посоветовал он. «Пшел ты!» – огрызнулся распалившийся караванщик и толкнул борца. Тот, не удержав равновесия, повалился на завержавшую певичку...» с грохотом увлекая ее и горе лавиласа на пол. Мелодия пианино звучала динамичнее и веселее. «Остынь!» – кто-то плеснул пиво в лицо заревевшему бородачу. «Валим!» – озвучил общую мысль треска, напяливая куртку и посмотрев в запотевшее окно, за которым тускло занимался рассвет. «Вот и посидели, гости дорогие!» – заключил Ерофеев, и в несколько глотков осушил содержимое своей кружки. Когда они вывалились на улицу, потасовка внутри переросла в хорошую массовую драку, сопровождаемую грохотом, бранью и звоном посуды. Со стороны барака в кабачку уже спешила группа из местных стражей правопорядка. Видимо, еще в самом начале назревающей ссоры кто-то догадался вызвать подмогу. Никого не забыли? Русские и переводчик оглядели друг друга. Все были на месте. «Ну, дают!» Треска цокнул языком, прислушиваясь к долетавшему на улицу шума. «Пьянь!» – презрительно бросил Ворошилов. «Пьянь не пьянь, меру знать, да язык контролировать нужно!» – сказал Ерофеев. «Ладно, хлопцы, пусть разбираются. Почапали на боковую, что ли?» Кутаясь в куртке и пряча в карманы руки, компания направилась в сторону своих жилищ. Когда Мигель проснулся, Лера, тихонько напивая, уже вовсю колдовала на маленькой кухоньке. Увидев, что Чучундра, спустившись по столешнице, юркнула в спальню, девушка, продолжая взбивать в миски яйца, зашла следом. «Доброе утро, Соня!» Прислонившись к дверному косяку, улыбнулась она, пока Мигель ворочился, пытаясь выудить забравшуюся под одеяло мышь. «Как?» — спалось. «В мертвую». Откинувшись на подушке, Мигель раскинул руки и посмотрел в потолок. Даже не снится ничего. «Совсем-совсем?» — одетая лишь в бесформенно свисавшую тельняшку, Лера потерла одну босую ногу о другую. «Как выключатель?» — нажимают. Рывком сев на кровати... Мигель быстро натянул штаны. «Проваливаюсь куда-то, и все». «Даже я?» Понизив голос, лукаво поинтересовалась Лера, когда он подошел к ней и, обняв за талию, прильнул к губам долгим поцелуем. «Ну, погоди, погоди, я же разолью!» Я соскучился. И я, Лера нежно куснула его за губу. «Но сначала умываться и завтракать». Прошлёпав через кухню, Мигель распахнул дверь и поежился на утреннем воздухе. Что случилось, прислушавшись к звукам, доносящимся из селения, поинтересовался он, неужели приехали? Да, ночью. А ты проспал. Как всегда. Не вводи в привычку. Пока Мигель фыркой умывался в поставленном на табуретку тазу, Лера сбегала на задний двор и дернула в теплице... Луковицу и пару редисин. Едва они сели за яичницу, мужчина сразу же заглотил почти половину своей порции. Не торопись, ты подавишься, с улыбкой следила Лера. Выходной же, я что, столько старалась, чтобы ты за три секунды все съел? Мигель прожевал кусок и виновато на нее посмотрел. Вкусно хоть? Очень. Вот и растягивай. Лера смотрела, как Ест-Мигель и думала о том, как он изменился после женитьбы, Как они оба изменились. Раньше она относилась к нему как к другу, человеку, всегда готовому помочь, советом. Они столько пережили вместе. И даже первая близость не внесла кардинальных перемен. Скорее, это был определенный этап, после которого ей было необходимо время, чтобы разобраться в себе и своих чувствах. Она знала, что и ему тоже. Лера не боялась секса, но знала, что после этого отношения между ними уже не смогут быть прежними. Так и вышло. И если до этого Мигель был просто Мигелем из соседней каюты, священником с далекого края земли, то после он стал ее Мигелем, мужчиной, которого она выбрала, и который стал ее мужем. Поначалу она не знала, как у них все устроится, но тут помогла смена обстановки новая земля, свое жилье. Лера боялась, что наедине у них не останется никаких тем для разговоров, и первое время всячески старалась заполнить хоть чем-то любую возникавшую паузу, но очень быстро поняла, что это и не требуется, и с Мигелем ей интересно даже молчать просто сидеть или лежать рядышком слушая его дыхание и думая о чем-то своем. Главное – знать, что он рядом. Мигель по-прежнему оставался священником, но дома с ней становился совершенно другим, ласковым, заботливым и внимательным, а еще веселым. Она обожала, когда он улыбался. И тогда в уголках его глаз собирались маленькие морщинки, а от взгляда кружилась голова. Единственное, с чем Лера пока никак не могла смириться, так это с тем, что теперь все кликали ее не иначе, как попадьёй. Ну не нравилось, и хоть ты тресни. Она понимала, что это данность, в которой нет ничего плохого. Но по первости новое звание до трясучки резало слух. Масло подливали постоянные подколы батона и неиссякаемые шуточки паштета с треской. На все лады изгалявшаяся над бывшей помощницей с завидной изобретательностью. И ответить-то было нечем, весь запас колкости давно сошел на нет, оставалось лишь огрызаться, что приводило поваров в еще больший восторг. «Ничего, стерпится, слюбится, как говорила баба Дина, привыкнет». И Лера старалась. «Чем займемся?» – спросил Мигель когда они поели, и девушка убрала тарелки в таз для мойки. «Как чем? Ярмарка же!» – удивилась Лера. «А может, останемся дома вдвоем?» – предложил Мигель, обнимая девушку сзади, пока она раскладывала посуду, и зарываясь лицом в ее волосы. «Нетушки, не сработает!» – перехватив его руки, она развернулась к нему лицом, заглядывая в глаза. «Хочешь пойти?» Конечно, они же привезли столько всего интересного. Целый автобус. И с ними еще музыканты. Неужели тебе не хочется посмотреть? Хочется, вздохнул Мигель и улыбнулся. Ну вот опять. Какой же он? Тогда одеваемся. А чуть Чундра? И ее возьмем? Отозвалась из комнаты Лера, стягивая тельняшку. Блин, джинсы не отмокли. А ладно, эти возьму. «Что, гулянки?» Мигель посмотрела на устроившуюся на столе мышь. Та встала на задние лапки и одобрительно пошевелила усами. Когда они вышли из дома, односельчане уже кто парами, кто поодиночке, вовсю стягивались на площадь, где установили два шатра. Давно, еще до войны, они были завезены в Торсхавн с большой земли, когда на фарерах, помимо стандартной туристической программы, Пытались наладить парк развлечений, но от затеи быстро отказались ввиду небольшого притока иностранцев, изменчивого климата и затрат. В относительно сытой столице развлекательный инвентарь был мало востребован, и хозяйственному турнатуру еще в первые годы после катастрофы удалось выторговать шатры себе на аукционном соревновании среди островов. Возле первого шатра уже был припаркован автобус. Один борт которого опустили, и из салона грузчики переносили внутрь разнокалиберные ящики, содержимое которых выкладывалось на расставленных кругом столах. В соседнем деловито сновали готовящиеся к торговле обитатели братства. — Эй, Александровна! — окликнули Леру и Мигеля, и из толпы вынырнул Витька Боровиков, под руку с женой Лизой, ходившей на сносях. Располневшая девица, некогда бывшая фавориткой в обширном гореме отпрыска свергнутого главы совета, кривила мордочку, догрызая какой-то корешок. Здорово, попадья, ваше преосвященство? Не юродствуй, огрызнулась Лера. Ни в коем разе. Не гоже, подшучивать над благочестивой семьей. Лера сжала кулак, сдерживаясь, чтобы не впечатать его в ненавистную рожу. Мигель легонько взял ее локоть. «Выбрались на прогулку? Мы тоже. Как быт? Семья? Обживаетесь?» После того, как Боровикова-старшего выгнали из руководства еще в Пионерске, и без того распоясанный Витька совсем обнаглел, затаив злобу за обиду отца. Здесь, на Фарерах, у некогда пользовавшегося авторитетом семейства не осталось привилегий. Жили, как все но Витька все таки завязал некоторые полезные, на свой взгляд, знакомства среди местной золотой молодежи. Будучи белоручкой, на стройку не ходил, для вида копаясь в парнике и отбрехиваясь тем, что не может надолго оставлять в одиночестве беременную жену, которой требовалась забота. Как будто в селении сиделок и подруг не хватало. Но друзей у гнилой парочки... Действительно было мало. Поразбежались после переезда, занятые собственными проблемами. Общались, конечно, но уже не так бурно, как дома. Чужая земля все-таки. У многих адаптация протекала болезненно. «Не жалуемся, вас, я вижу, можно поздравить», Лера указала на живот Лиски, которую практически не видела с приезда в Пионерск. «Да, Бог послал». Боровиков с гаденькой улыбочкой погладил Женин живот. Ждем, не дождемся. А вы пока не надумали дополнить идиллию, так сказать?» «Да чем ей рожать-то?» Доживав корешок, хрюкнула Лиска. «Вон, одна кожда кости, небось, с постов не слезает». «Или вообще того?» Она ткнула пальцем в чучундру, сидевшую у Леры на плече. Антисанитария! Она захихикала. Лера одними губами предупредил дернувшуюся жену Мигель. «Как видишь», – стальным тоном ответила Боровикова девушка, – «пока не родила». «Но это ничего, ничего», – с наигранным участием покивал Витька. «Главное – не сдаваться. Вы работаете над этим, работайте». Были рады увидеться. Попрощался Мигель, видя, что Лера уже еле сдерживается, и увлекая ее в сторону. «И мы... гуляйте, гуляйте!» – благодушно расплылся в улыбке Боровиков. «Сегодня же выходной!» «Спасибо, что разрешил, урод!» – прошепела Лера, когда они пошли дальше. «Остынь, ну что ты!» «Такие не должны размножаться. Как представлю, если бы я...» «Лера...» Понимая, что девушку необходимо срочно что-нибудь переключить, Мигель повел ее к одному из шатров. Смотри, там вроде палатки какие-то или занавески. Пошли посмотрим. Ярмарка постепенно набирала обороты. Люди все прибывали, и вскоре на площади собралось почти все селение. Только сейчас, дойдя до прилавков, Лера увидела возле шатра караванщиков небольшую яму с лентой по периметру, рядом с которой возвышалась внушительная куча земли. Над углублением поднималась блочная конструкция, от нее вниз тянулось несколько веревок. Тут же стояли две распоряженные повозки, доверху нагруженные компостом и перегноем, возле которых скучало несколько парней с лопатами. «Они вскрыли погреб?» – удивилась Лера. «Зачем?» В этот момент из-за автобуса появились вновь разодетые артисты. И на небольшой помост, установленный возле ямы, взошли Никалунд и Турнатур. «Друзья!» — призывая к тишине, воздел руки Балдер. «Мы рады быть на вашей земле и в знак доброго соседства хотим преподнести Суворою дар». По толпе зашелестел оживленный гул. «Подарки!» ценили и любили даже в нелегкие времена. На дворе зима, и хоть в наших краях она никогда не бывает жестокой, земле, которая кормит всех нас, тоже необходима забота. О стычке в кабаке накануне не упоминали, с каждой стороны уже последовали соответствующие наказания и штрафы, а также были принесены взаимные извинения. Зачинщики отправились размышлять о своем поведении на нарах, В местном изоляторе. Поэтому мы привезли вам средства, в прошлом сезоне успешно опробованное нашими земледельцами и показавшее превосходнейший результат. По жесту Никалунда несколько человек подтащили к яме внушительное нечто, завернутое в парусину, которое извлекли из телеги накануне замыкавшей процессию караванщиков, положив ношу перед помостом. Они стали споры ее расчехлять. Чего творят? Лера повернулась и увидела стоявшего рядом батона, а также Женю и Диму, которые были вместе с ним. Зеленский выглядел отдохнувшим и заметно посвежевшим. хоть спал, по всей видимости, от силы пару часов, а ведь ему сегодня еще предстояло играть в Шоркей против местной команды, а на чужой земле русские довольно быстро втянулись. В этот вид спорта, хоть и с нововведениями, присущими времени, но позволявшей на время отвлечься от повседневности и выпустить пар. Поначалу неумело шло, вспоминали, но быстро настропалились. Пока не ясно, пожала плечами девушка и поздоровалась с женой и сыном охотника. Балдер следил за работой, и когда перед собравшимися на площади, Показался необычный предмет, торжественно продолжил: Это живица, или, как зовем его мы, живень корень! Отбросив скомканную парусину, помощники не без усилий поставили вертикально нечто напоминающее ошкуренный белесый ствол дерева, полый внутри, в несколько метров высотой, и с утолщением снизу, от которого в сторону расползалась переплетение длинных узловатых корней. Весь ствол загадочного растения был усеян маленькими отверстиями, напоминающими гнездо термитов. В воздухе почувствовался сладковатый привкус гниения. Кто-то в толпе, втянув носом, поморщился. «Возрадуемся! Нам подарили пахучий пень!» Лера улыбнулась шутливому возгласу батона, и подтянула к лицу намотанный на шею мамин платок. Чучундра сбежала с плеча в нагрудный карман ее куртки. «Кровеносная система, насыщенная полезными микроэлементами, нужна земле, как и нам с вами. Это сосуд, в котором обитают черви, грунтомесы. Мы сами вывели их путем долгой и кропотливой селекции. Мы привезли совсем немного, сколько успело народиться». Но они размножаются, достаточно подкармливать их перегноем и любой органикой из ваших запасов. Здесь им будет сытно, а в земле тепло. Через эти корни они будут проникать в грунт и прокладывать свои дорожки, насыщая экскрементами почву и удобряя ее. «Но на воздухе сейчас практически ничего не растет», — подул голос кто-то в толпе. «Овец!» И так за холмы гоняем. Все перенесено в теплице. Верно, согласился Балдер, Пашни отдыхают, а помогать им набираться сил и есть задача грунта А если они прогрызут колодцы, что тогда? Не тревожьтесь, успокоил Никалун, наблюдая, как помощники с помощью веревок и блоков опускают живицу в яму и засыпают корни землей. Водяные каналы бетонные а до грунтовых вод глубоко. Им это не под силу. А как поливать? В толпе собравшихся прокатился смешок. Не нужно, улыбнулся шутки Балдер. Все сделает сама природа. Поставили бы это чудище на отшибе. Здесь в селении почва теплее. Это необходимо для ускоренного размножения. К тому же тут будет легче заботиться о грунтомесах. Они предназначены только для обитания в земле. Считайте это естественным оздоровлением. В наши дни не осталось удобрений и средств, насыщенных химией, чтобы подкармливать и дренажировать почву. Поэтому мы изобрели новый чистый способ, не требующий особых затрат, но который к сезону посевов обеспечит уверенный результат и обильное плодородие. И теперь мы делимся им с вами. Балдеров, депутаты! хмыкнул, наблюдавший за действием Триска. Зато с рыбалкой проблем не будет, оценил потенциал подарка паштет. Я уже заманался каждый раз с приманками изгаляться. Под нестройные аплодисменты в закопанную живицу стали лопатами забрасывать компост и стелек. А если удобрений не хватит, нам они и в теплицах нужны? снова поинтересовался кто-то. «Не стоит волноваться. Грунтомесы неприхотливы, и им не требуется много еды. К тому же, органическая добавка необходима лишь для того, чтобы они успешно размножались. Дальше все необходимое они сами найдут в земле. Вы даже не заметите убытка. До конца зимы хватит. Как они хоть выглядят-то, грунтомесы эти?» По жесту Никалунда один из рабочих стукнул лопатой по бочкообразному утолщению ствола, и из одной из дырочек на железное полотно вывалилась продолговатая темно-фиолетовая ленточка. «Смотрите!» Пока рабочий проходил перед первыми рядами, показывая свернувшегося на лопате червяка, сзади напирали, вытягивая головы, чтобы лучше рассмотреть диковинку. «Мы благодарим стальных землекопов за этот полезный и необычный дар, когда все, кто мог, насмотрелись, провозгласил молчавший до этого турнатур. Надеемся, что он принесет нашим краям пользу, и в сезон жатвы мы созовем вас на благодарственный пир. А теперь к прилавкам!» Пока собравшиеся расходились, рабочие споры... Разобрали помост и стали обносить живицу аккуратным заборчиком. Кое-кто из зевак задержался, чтобы еще поглазеть. «Идем на товары посмотрим», — Лера потянула Мигеля к шатрам. «Я окалела стоять». Гуляя между столами, они разглядывали привезенный из Сандура товар. В основном это была расхожая мелочевка. По-настоящему стоящих вещей... Предлагалось не так уж много, но кое-что, способное сгодиться в хозяйстве, имелось. Мешочек с зубами гринды Лера развязала всего пару раз, прикупив домотканные занавесочки для окна на кухню и не удержалась у прилавка с искусно выделанными ножами. В огнестрелах никакой нужды не было, а достаточный арсенал, включая верный бизон, по-прежнему хранился на грозном, Да и применять его особо было негде, но вот пару, бывавшему в приключениях Лену, ей давно хотелось составить, тем более разложенное на клеенке холодное оружие просто приковывало к себе взгляд. И не только Леры. Напротив коренастого лысого бородача собралось несколько местных охотников, на все лады расхваливавших достоинства тех или иных лезвий. Внимание Леры сразу привлек экземпляр, напоминавший кортик в добротных, голенных ножнах. «Смотри прямо, адмирал!» Она показала его Мигелю, который иногда выступал при жене-переводчиком. «Красивый какой!» «На островах использовалось довольно много языков из-за представителей различных народностей, навсегда застрявших здесь во время войны». Самыми ходовыми были датский, норвежский, шведский, английский и французский. С помощью мужа и милен Лера потихоньку училась и уже немного могла общаться, но с живой речью еще иногда плавала. Поэтому каждый раз в подобных ситуациях искренне радовалась, что у нее такой замечательный муж. Видя заинтересованность Леры, которая к тому же была единственной девушкой, позарившейся на мужской товар, Продавец переместился от охотников поближе к ней и Мигелю. Один его глаз скрывала мутная линза Гогла на ремешке, туго обвязывающем голову. «Короче, кортика на четверть, нержавейка, можно рубить и резать, сохраняет остроту даже после пребывания в соленой воде», – переводил описывающего товар торговца Мигель, пока Лера рассматривала лезвие. «В сечении!» имевшая ромбовидную форму с вогнутыми спусками. Заточена на две трети обуха рукоять из обработанной древесины со вставками. Торговец молк, иронично наблюдая за девушкой, внимательно изучавшей мужскую игрушку. Оторвав взгляд от оружия, Лера оглядела прилавок и, заметив за спиной продавца небольшую размалеванную мишень сплошь в рубцах от метания, подбросила утяжеленную рукоять, взвешивая ее и вдруг запустила нож в деревяшку. Тот с глухим стуком вонзился в яблочко. Стоявшие рядом охотники обернулись, продавец удивленно заломил кустистую бровь. Мигель улыбнулся, посмотрев на довольную девушку. Тренировки работали. «Годится», — Лера выудила из Курски мешочек. «Сколько?» Могу. Предложить, точила? Нет, только его и нужно. Поторговавшись для приличия, она купила нож вместе с ножными, которые, впечатленный неожиданным экспромтом Леры Торговец, выкатил за полцены. И зачем он тебе? Придумаю. Картошку чистить? Ну, как я? Игриво поинтересовалась Лера, направляясь к следующему прилавку. Хвастунья! Ага! просто согласилась девушка и, встав на цыпочки, чмокнула мужа в нос. «И вся твоя!» Они еще немного побродили, рассматривая различные садовые инструменты, посуду, вяленое мясо и овощи, всевозможные маринады и жестянки с вареньем, одежду, кое-какой инвентарь из луков с колчинами, копий, гарпунов для забоя, гринд, кистеней и даже расписных щитов. Довольно быстро это все надоело. Сказывалась нервная ночь и уставшая Лера потянула Мигеля домой. К тому же вечером специально для гостей должен был состояться дружеский матч по Фёркею между местными командами, отдаленно напоминавший хоккей, но претерпевший существенные изменения к 34-му году. Пока шла торговля, турнатур с Никалундом в сопровождении небольшой свиты вышли на берег. «Значит, вот он, Левиафан!» Остановившись, Балдур окинул взглядом бухту и громаду Грозного с развивающимся Андреевским флагом, от которого к работающим подстанциям над землей протянулись кабели. Эх, жалко фоточка нет. Бахнуть селфи и выложить в Инстаграм. Услужливо хихикнул кто-то из челяди Балдора. можешь гравюру заказать, точь в точь сделают. Усмехнулся в усы Турнатур. За то время, что лодка вернулась к братству, Он успел привыкнуть к непрекращающимся охам и ахам, наведывающихся гонцов и торговцев, но сосед Сандура – единственный, кто озвучил мысль о фотоснимке. «Времени нет», – махнул рукой Никалунд, и они двинулись дальше. «Хоть до меня и доходила молва о твоих искусных художниках в другой раз». «Да! Ну и устроено тут все у вас. Это же какие ресурсы, силище! Мощь!» Поднявшись по сходням, у которых их ожидали Тарас и Яков, делегация ступила на борт атомохода. «С ума сойти!» Сняв перчатку, Никалунд благоговейно коснулся ладони обшивки. «Как будто я слышу прошлое. Спустя столько лет это судно продолжает бродить океаны разрушенного мира, вселяя надежду в сердца людей. Не это ли доказательство неизыблемости гения технической мысли?» «Настоящая крепость! Не зря вас так все боялись!» Убрав руку, он посмотрел на Тараса. Тот промолчал. Лапшов и перевозчик провели небольшую экскурсию, особо не вдаваясь в ненужные подробности. он внимательно слушал, иногда кивая и задавая вопросы. Особенно привлекли его внимание оружейный медпункт, в котором он задержался, вчитываясь в надписи на перетянутых резинками блистерах. «А чего вы их на рынок не вынесли?» – спросил он, жадно оглядывая стеллажи. «Это же сокровищница Али Бабы, оазис посреди мертвой пустыни». «Не продается», – за турнатуру твердо ответил Тарас. «Только в экстренных случаях и по крайней нужде». «Разве сейчас не такой случай? Когда еще свидимся? У нас тоже есть старики и дети». Сувройцы смолчали, прекрасно понимая, что за пару ампул обезболивающего могли бы запросто получить целиком караван со всеми потрохами, включая паром. Думал об этом, по всей видимости, и сам Никалунд. «Если будем сорить направо и налево, толку все равно не будет», – заметил Тарас. «В болеющих найдутся сотни, а на всех не хватит. Прививками и вакцинациями всех не вылечишь. Так зачем попросту дразнить людей?» «Только в экстренных ситуациях». Повторил он. Согласен, кивнул Турнатур, тур, когда Никаунт повернулся к нему, явно ожидая услышать иное решение. Сейчас опять начнет о прогибах, подрусских, подумал Вальгир. Но сосед, напротив, понимающий, кивнул. Вы правы, правы, всех не вылечишь. Вот она, оборотная сторона власти, а, Вальгир, нести такую ношу и ответственность. Иметь силы отстаивать свои решения, каким бы тяжелым оно ни было и главное – объяснить людям, что все для их же блага, и при этом не споткнуться. «Ты сам сказал», – подмигнул Николанд, – «в этом и есть суть политики. Кто лучше жонглирует, тому и аплодисменты. Верно?» Его свита согласно закивала. Больше не задерживаясь в медпункте, Балдер проследовал в оружейку, и тут уже не смог сдержать эмоций. «Впечатляет!» «С таким арсеналом тебе нечего и некого бояться, Вальгир!» Он взял с одной из стоек неснаряженной АК-74М, взвешивая его в руках. «Куда нам со своими палками и цепями?» «Не прибедняйся, у вас есть оружие». «Есть», — согласился Николанд. «Но не такое и не в таком количестве. Не прикажешь же заново порох изобретать, да и с кем воевать? С гриндами!» Он повернулся к Турнатуру, так что дуло автомата как бы не невзначай уставилось на него. Несмотря на то, что все боеприпасы хранились под замком и оружие было не заряжено, Тарас все равно напрягся. «Хорошая игрушка!» – Балдер вернул автомат на место и вздохнул. «Знаю-знаю, не продается!» Он продолжил осмотр и, дойдя до накрытого брезентом экзоскелета, без приглашения расчехлил его. Отступив. Что это? С неподельным удивлением спросил Никалунд. Экзоскелет экспериментальный, неохотно объяснил Тарас. Довоенный опытный образец. Пальцами в перчатке Балдер провел по спаренным стволам г «Доспехи Доспехи королей, любую из скафандра, прошептал он. Вы русские. Страшный народ. Не страшнее вашего. Переглянувшись с турнатуром, Тарас подобрал брезент и накрыл экзоскелет. Как не ни хотел Николанд, но в торпедный отсек и реакторную дальше тамбура гостей не пустили. Тарас с помощью Якова ограничился короткими сухими объяснениями о принципе работы. На том и кончилось. Остальное убранство Грозного не вызвало у делегатов такого же острого интереса. Они еще немного походили, посмотрели... И вскоре снова ступили на пирс. Ты удовлетворил свое любопытство, поблагодарив старпома и Якова, оставшихся у корабля, спросил Турнатур. Более чем. Воистину лучше один раз увидеть. Ты просто не отдаешь себя что-то в том, что держишь в своих руках. Никол он смотрел на опутанное кабелями месилиния. А если отдаешь, ты опасный сосед, Турнатур. Это же вечный двигатель. «Не Невечный запас хода реактора когда-нибудь должен закончиться, и пополнить его мы уже не сумеем. Они приплыли сюда из последних сил на свой страх и риск, поэтому пока все только для процветания и блага, насколько хватит. Нам не нужна очередная война, им тем более. Главное, чтобы ты и дальше, так думал, щурясь на ветру, сказал Никалунд, тихо добавив Гордыня до добра не доводит. Ладно, идемте. С этой экскурсии я нагулял недурственный аппетит. Продолжим за бокалом Хмельнова. Кстати, я не прочь отоварить пару бочек лично для себя. И позовите певичку. Перед игрой был создан военный совет, как его называла собравшаяся команда Батона. Опытный охотник еще с самого начала взял на себя бразды правления так как по его же собственным заявлениям когда-то ходил в хоккейную секцию. На льду стояли практически все, а кто не умел, довольно быстро освоился. «Значит так», – разгоряченно говорил Батон, расхаживая, в центре барака, где размещались строители русского селения. «Слушайте сюда. Сегодня у нас гости. Считайте, это показательный матч. А выигрывать-то прилично?» – неуверенно спросил Паштет. А мы же гости, да и их больше. Мы тут давно не гости, возразил Тарас, и число не имеет значения. Игра есть игра. Вот, поддержал Батон, настрой похвальный. Мы представители величайшей хоккейной державы. А что нашему хоккею свойственно? Правильно, интеллект? Правда, это не ко всем относится. Батон многозначительно кивнул на паштета и треску которые тут же, не сговариваясь, недовольно поджали губы. Старые песни о главном, буркнул толстяк. Тоже мне, чипай, хмыкнул обиженный Паштет. Да чипай, осколелся Батон. Я в тактике побольше твоего кумекаю. Ты мне ту дисциплину не подрывай, а то мигом отправишься к штрафникам с острым недомоганием жевательного аппарата. «Ты чего злой такой сегодня?» – подала голос, сидевшая на одной из скамеек Лера. Но причину и сама понимала. Встреча была непростой из-за приезда соседей. Им требовалось показать себя и не ударить в грязь лицом. Хотя в этой игре такое даже приветствовалось. «Диванный критик!» – шикнул на нее самопровозглашенный играющий тренер. «В хоккей играют настоящие мужчины!» Слышала такую песню? «Опять!» «Вот и цыц!» «Или топай отсюда!» «Подумаешь!» – бросила Лера, словно ей было все равно. Но, тем не менее, она даже и не собиралась никуда уходить. Девушка не умела стоять на коньках, хоть среди спортинвентаря были и оригинальные модификации с поддерживающими колёсиками или полозьями. Попробовала пару раз, но постоянно травмируемая пятая точка очень быстро стала выражать свой протест, и Лера бросила эту затею. Тем более, посмотрев пару игр, на которых что наши, что местные, пользуясь нововведениями, нередко давали волю кулакам, а иногда и вовсе скатывались в откровенный разудалый мордобой, она окончательно поняла, что Фёркей – это не ее. Да и костюма подходящего у девушки не было, хотя обшивший команды портной и предлагал несколько вариантов посексуальнее, чтобы подогревать толпу. А может сразу черлидершей иронично заломила бровь Лера, несмотря на свое неучастие, знавшее все аспекты игры. Водорослями трясти с юбочкой до трусов, и в сапожках отличная кожа есть. Портняга энергично закивал, улыбаясь, на что Лера хлопнула дверью. Перебьются. Пусть другую охочую до простуды найдут. Она им не матрешка. Так о чем это я? Продолжил батон. А, про интеллект. Короче, нам нужно дорожить шайбой. Будем играть до верного. Как завещал товарищ Тарасов. В общем, смотрите. Батон с увлечением начал чертить на полу грифелем какие-то мудреные схемы. Шайба должна постоянно перемещаться от игрока к игроку, она должна быть всегда в движении, пусть они играют без шайбы. Эта система называется конверт, понимаете? Кто-то кивнул, хотя по лицам собравшихся было понятно, что речь батона так и сквозит дырами. Это североамериканцы привыкли играть по принципу «бей, беги» но мы же не такие. Надо заставить врага играть по нашим правилам. Измотаем, запутаем, а потом отгрузим полную кошелку. А если что не так, то не пискуйте, сразу на дядю Батона играйте. Я-то знаю, что с шайбой делать». Лера не удержалась от смешка. «Еще тут?» – нахмурился Батон. «Ты понимаешь, что мешаешь?» «Да чем я тебе мешаю?» Не выдержав, вспылила в ответ Лера. Марш, отсюда. Все-все, ухожу, тут же поспешила ретироваться девушка, прекрасно понимая, что охотник может взорваться в любую секунду. Уж очень она хорошо его знала. Я русским тебе языком говорю, ждал тренер охотник. Да иду же! Лера демонстративно развернулась и отошла в дальний угол барака, устроилась на стуле и скрестила ноги. Продолжаем. Голос батона все равно было хорошо слышно. Играем на большой площадке. Договорились, что в команде по семь человек. Плюс вратарь. Замены делать можно. Но целыми звеньями играть не получится, как в настоящем хоккее. Со мной выходят паштет, треска. Как обычно, Лере быстро надоели речи напарника. И она не нашла для себя ничего лучше, чем пройтись вокруг импровизированного ледового стадиона. Закатывающийся за горизонт тусклый диск солнца слал последние лучи людям, двигавшимся к Медузьей бухте. На дне под коркой прибрежного льда размеренно пульсировала огромная, испещренная венами и прожилками студенистая масса, подсвечивающая океан мягким голубоватым свечением. Отпрыски горгоны плавно кружились подо льдом, который ранее проверили на прочность и вычистили, своим мерцанием придавая площадке волшебный, мистический вид. На берегу были установлены импровизированные трибуны, приведенные в надлежащий вид к приезду гостей и оснащенные многочисленными факелами. Для высоких лиц соорудили отдельную ложу обеспечивающую лучший обзор предстоящего действа. Команды уже вышли на лед, зрители были на местах и ждали сигнала. Поднявшийся со своего места турнатур тур, по праву хозяина ударом в поднесенный гонг дал стартовый сигнал. Протяжный вой рожка ознаменовал начало матча, и в этот раз происходившее на льду мало походило на спорт, замелькали разномасные шлемы, Прелое дыхание борода, раскрасневшиеся лица, сумбура добавляли костюмы. Каждый игрок хотел выделиться и смотреться более устрашающе, чем другие. Это была какая-то толкотня, в которой никто особенно не церемонился. Шайба как заведенная металась по площадке, а за ней толпой носились орущие друг на друга мужики, орудовавшие клюшками кто из дерева, кто из обработанных шлифовкой позвонков молодых Гринд. Чаще всего эти инструменты использовались не по назначению, обрушиваясь то на спины, то под ноги соперников, и все это под гиканье собравшихся зрителей. Стало сразу понятно, что все тактические заготовки батона пошли на смарку, но его это, похоже, ничуть не заботило. Он как оголтел и рассекал по площадке, нарушая собственные же предписания, и, кажется, получал от этого громадное удовольствие. Уже на первой минуте в батона въехал какой-то здоровенный фаререц, да так, что охотник сначала отлетел в сторону, а потом, перевернувшись, проехался лицом по льду, подсвечиваемый, снизу разноцветными медузами с полохами. У Леры перехватило дыхание. К счастью, он тут же вскочил и снова ринулся в самую рубку. «Давай, давай!» – скандировала толпа, помогая себе, кто во что гораст. Трещотками, стиральными досками, свистульками. Кто-то выстукивал ложками по надетому на голову ярко раскрашенному ведру. По губам батона можно было прочитать что-то из серии «Отличный силовой прием», только значительно короче и эмоциональнее. Он явно наслаждался происходящим, Таким увлеченным его уже давно не видели. «Уле! Уле! Уле! Уле! Россия! Вперед!» Тянула пионерская молодежь, размахивая над головами шарфами. Но постепенно чаша весов начала клониться не в пользу команды Грозного. Физически крепкие фарерцы все чаще стали заталкивать соперников, вынуждая прижиматься к своим воротам. Треске и вовсе саданули подножку, и растянувшийся на пузе толстяк засучил руками в перчатках, пытаясь подцепить отлетевшую клюшку. Ему на помощь заскользил вертлявый паштет, опрокидывая обидчика, местного здоровенного кузнеца, который с азартным ревом поднялся и втащил долговязому. «В кочергу заверну!» Поправляя каску, прогремел он. «Надорвешься!» Паштет показал язык. К ним уже спешили остальные игроки. Позабыв про шайбу, которая сиротливо откатилась под коньки захлебывавшегося свистом судьи, обе команды с энтузиазмом принялись мутузить друг друга под ободряющие крики толпы. Брызнула китобими позвонками разбитая от чьей-то торсклюшка. Наконец игроков удалось утихомирить, и матч продолжился. Все отчетливее приходило понимание, что гол остается вопросом времени. И он состоялся, хотя команда Грозного и демонстрировала чудеса героизма, и вратарь Ворошилов крутился в воротах, как белка в колесе, но есть предел везению. Мощный щелчок и черный кругляш затрепыхался в сетке, проскочив над плечом спелеолога. Марики попробовали отодвинуть игру от своих ворот, но это получалось лишь частично. Только маленькая рамка из копища соперников мешали форерсам увеличить счет. Это было похоже на игру в кошки-мышки. Батон дышал все тяжелее, задор и энтузиазм уже исчезли с его лица, уступив место злости. Времени неумолимо уходило, и тут произошло то, чего никто не ожидал. После очередного нокаута с площадки. Выволоклиску, который хоть и быстро пришел в себя, но продолжать игру не смог. Лера даже и не поняла, кто же вышел на замену высокая и неуклюжая фигура в вайтнике и шлеме, который больше напоминал экипировку мотоциклиста. На макушке покручивался маленький пропеллер. Буквально сразу же новичок ловко подхватил шайбу, проскочил между двумя здоровенными защитниками и выкатился на рандеву с вратарем. А дальше все происходило как в замедленной съемке. Вот вышедший на замену игрок слегка качнулся в сторону, вратарь выкатился вперед, защитники безуспешно попытались остановить наглого беглеца. Кто-то даже кинул свою клюшку тому под ноги, но это не имело никакого значения. Словно пернатый хищник, игрок Грозного уже вышел на угол атаки. Трибуны стихли, затаив дыхание. Еще раз качнувшись, он заставил вратаря припасть на колени, и только после этого по широкой дуге объехал его и издевательски неспешно толкнул шайбу в пустые ворота. Русские болельщики заорали, повскакав со своих мест. Никто не мог поверить в только что произошедшее. Казалось, еще несколько секунд назад пределом мечтаний была мысль о том, как избежать разгрома, а уже сейчас отчетливо замаячила почетная ничья. По такой игре она была бы великолепным результатом для моряков. Но в этот день ничьи быть не могло. Не дав противнику отметить гол, фарерсы тут же выиграли вбрасывание и свиным клином устремились к воротам Ворошилова. Сразу двое моряков ринулись на игрока с шейбой, а о правилах тут речь больше не шла. Завалить, затоптать, отобрать. Круглый кусок резины отскочил в сторону и неспешно покатился по льду, но лишь до того момента, пока его не подхватил тот самый игрок, который совсем недавно вышел на замену. Сколько не присматривалась Лера, так и не смогла понять, кто эта таинственная лошадка, хотя помнила всех присутствовавших. На брифинге. А дальше начался какой-то день сурка. Также, проскочив между вражескими защитниками, неизвестный снова выкатился на ворота. Снова была игра и раскачивание, широкая дуга и удар в незащищенный угол. Между голами едва ли прошла минута. Лера даже успела залюбоваться выверенными движениями новоявленного героя матча. Было у них что-то такое что больше напоминало утонченный танец. Фарерсы были обескуражены, да и сами игроки Грозного не верили в происходящее. Им оставалось продержаться каких-то две минуты, и они это сделали. А наконец прозвучал сигнальный рожок. Он даже не прогудел, а прохрипел. Кто-то обессиленно упал на лед. А потом пришло осознание победы и неизбежная куча мала радости. И только высокий игрок Вайтники остался в стороне. Он словно не понимал, что происходит, и крутил головой по сторонам. И тут до Леры наконец дошло, когда он стянул со взмыленного лица маску. Это был Птах. Как он тут появился? Она же не видела его на собрании. «Ты-то откуда свалился?» Протолкавшись к блаженному, которого команда с гиканием подбрасывала на руках, удивленно прохрипел, надорвавший дыхалку батон. Так и я, обрывками отвечал то, подлетающий, то приземляющийся на руки птах. Всем помочь! КМС же, мячик в корзинку, играл, игры шибко люблю, еще с детства. Вон ребяткам подсобить. Подсобить? КМС? на! пыхтел радостный батон. «Что ж ты молчал, чемпион пернатый? Туз козырный!» «Мы в хоккей играли, сраки надорвали. Эх, матра-ла-ла, денег нету ни хрена!» – заголосил Птах. Русская группа болельщиков подтягивалась на лед, присоединяясь к ликованию своей команды. Несмотря на то, что встреча прошла не в пользу хозяев, Турнатур и Никалунд явно остались довольны представлением и оживленно обсуждали игру на своей трибуне. Развлечение удалось? Угодили! Когда настало время каравану двигаться в обратный путь, многие обитатели братства выдохнули с облегчением. Гулянки гулянками, но пора и честь знать. Что говорить? Утомили гости. Дни, что землякопы стояли в селении выдались богатыми на впечатление. Торговля закончилась, игра состоялась, и людям хотелось вернуться к привычным делам. «Надо же, никогда не думал, что когда-нибудь снова устану от отдыха», перешучивались местные. Тарасу и бывшему начальнику охраны пионерского убежища Жене Ветрову, на новой земле оставшемуся неудел, и потому, примерившему на себя должность прораба, Не терпелось продолжить стройку, тем более что за последнее время все заметнее был виден результат, на некоторых срубах они уже готовились просмаливать крыши, хотя жить в них еще было нельзя. И пока карабанщики паковались, мужчины сидели над списками и чертежами, корректируя дальнейший план работ, проверяли наличие материалов, заносили в отчетность, использованные и добавляли недостающие, в то время как торговцы подсчитывали прибыль, а хозяева трех овец затраты на пир для гостей. Уезжали землекопы под вечер, случилась вынужденная задержка, пока в бухте раскочегарили не с первой попытки, зачадивший трубой паром провожал гостей турнатур с немногочисленной охраной, который, чтобы размяться, примкнул батон. Пока внедорожник, автобус и телегу переправляли на палубу по настеленным доскам, правители ждали на берегу, обмениваясь прощальными репликами. Хорошо погуляли, да и кошельки мои тоже вроде довольны. Имея в виду купцов, он плотнее затянул пояс на шубе и проворчал. Еще бы эти засранцы из охраны дебош в кабаке не устроили. Накладка вышла, извини. «Ты-то чего извиняешься? Дело житейское. Бывает». «Это тем баранам расшаркиваться надо, хоть они уже получили свое». Балдер сплюнул на землю и растер сгусток носком начищенного сапога. «Ну, теперь вы к нам, соседи дорогие. Напоим, накормим, спать уложим. Ваш-то на ходу? Не видать что-то?» «Плавает. В соседнюю бухту отогнали. Чего тут толпится? «Эх, Вальгир!» – он привычно погрозил Турнатуру пальцем. «Все-то у тебя в порядке да по полочкам, и не подкопаешься. Всем бы такими хозяевами быть!» Порядок вообще общине – залог спокойствия. Не повелся налезть Турнатур. «Если бросить и перестать следить, развалится все. А поднимать в нынешние времена с нуля дело нереальное» тем более в нашем положении». «Да, островитяне», — согласился Балдер и, глубоко вдохнув соленый воздух, обвел взглядом погружавшиеся в сумрак холмы. «Осколок цивилизации, которой больше нет. Робинзоны апокалипсиса. Чуешь важной ситуации?» «Скорее, необходимость. Без руководства и организации люди растеряются». Будут, как в первые годы, каждый сам за себя. Сгрызутся. Вот и я про что. Дисциплина. Автобус закатили на паром и теперь закрепляли на палубе. Дагфин, дневной странник, прочитал турнатур, подрагивающий в свете факелов название на борту судна. Раньше же Вигге был. Сын предложил переименовать. Старая надпись рассыпалась от соли совсем. Так что заново нарисовали, считай, переродился. Мне нравится. Правда, плавает в основном ночью и из толкача. Рассмеялся шутки Балдер. Но ничего. Глядишь, скоро вместо нас дети друг к другу ходить начнут. Время летит. Да не такие мы с тобой и старые. он хлопнул сувороится по плечу. Жаль, конечно, что с Миленой моим не случилось. Илва расстроится. Сердцу не прикажешь, пожал плечами Вальгир. А мог бы, ты же в доме хозяин. Без обид? Упаси, Олаф, какие обиды. Что сделано, то сделано. Не воротишь. Так что совет да любовь, отмахнулся Балдер. Но Турнатур догадывался, что упущенная возможность родниться колониями. Крепко раздосадовала соседа. «Мы готовы, хозяин!» – окликнули с парома. «Иду». «Хозяин?» – покачал головой турнатур. «Субординация, друг!» – развел руками Балдер. «Ничего не поделаешь?» «Иди сюда!» «Попутного ветра, брат!» «Они обнялись?» Семье низкий поклон. Гостиниц Илви не забыл, что ломбар передала. «Вот здесь!» Никалунд хлопнул себя по груди. У сердца. «Все похоронено, но женские безделушки бессмертны, а?» «Добро! До встречи, Балдар, «До встречи, Вальгир!» Стоя на берегу, Турнатур смотрел на разворачивающийся паром. и Ветер трепал гудящие пламя факелов в руках собравшихся за ним мужчин. Жизнь селения вернулась в прежнее русло. Работа на стройке закипела с удвоенной силой. За живицей, подаренной землекопами, следили, как было сказано, поддерживая необходимое количество компоста, которым питались черви. Их размножение и работы не было видно, и люди постепенно свыклись с пнем, как с частью ландшафта. Только в самую тихую ночь, находясь возле живень корня... Можно было расслышать негромкое шуршение травы и какие-то пощелкивания, по которым было ясно, что внутри кто-то есть. Предоставленная сама себе Лера коротала время за учебниками, подтягивая язык, тренировалась по утрам, гуляла с Милен, когда у той выдавалась минутка или навещала батона. Как-то поздним вечером, устав от зубрёжки и накормив ужином по обыкновению сразу же ушедшего спать Мигеля, Лера отправилась прогуляться. Идя на свет в окошке сарайчика рядом с одной из подстанций у Грозного, заглянула навестить паштета с треской. По договоренности корейцы и русские дежурили у энергосистем посменно, и девушка знала, что сегодня очередь выпала поварам. Подойдя к двери...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 Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Примечание. Музыка М. Тривердиева, слова А. Аронова, поет С. Никитин. Конец примечания. Когда последний аккорд затих, она толкнула дверь и вошла, с удивлением увидев в руках трески гитару. В небольшой комнатушке было натоплено, в углу потрескивала буржуйка. Шкафчик, несколько табуреток, стол, за которым устроилась парочка, пластиковая коробка с зашитой в нее тревожной кнопкой, помигивающая отгулявшего напряжения лампочка на потолке. Вот и все убранство сторожки. — Здорово, попадя! — с порога приветствовал гостю треска, ставя гитару из кают компании Грозного на пол. «Грустная песня? Как называется?» «Не грустная, а лирическая. Хотя теперь как уж посмотреть?» «Если у вас нету тети?» – ответил Триска и улыбнулся. «Ирония судьбы или с легким паром?» «Советский такой фильм был. Раньше под Новый год постоянно по ящику крутили. Правда, потом надоело уже. Традиция! Мандарина, оливье! Эх!» «И какая гадость это ваша заливная рыба!» С грустинкой протянул паштет, слушавший, подперев щеку ладонью. «Иметь или не иметь?» «Не знала, что ты играешь. Так иногда струны пощипать». Стихи прыщавым пробовал ковырять. Бойду всякую. «Я рисую на асфальте небо цвета сентября. «Ой, не продолжай!» — скривившись, замахал рукой треска. «Мне нравились!» — пожал плечами паштет. «Выветрилась! А ты чего?» Только с нашим шизофреником разминулись. «Через окошко в гляделке играл, жука какого-то тыкал, болван!» «Не видела!» «Да хрен с ним!» Камен? Do you speak English?» «How do you do?» Стремление Леры выучить английский... Толстяк тоже никак не мог оставить без внимания. «Иди ты!» – беззлобно ответила девушка. «Я вам бутеры принесла. Налетайте!» «Это дело... Давай сюда! Штаны просиживаем, не видишь?» «А ты чего, муженьку колыбельную спела и за порог? Хе!» «Не взбухнет, что мы его объедаем!» Когда они разобрали из столового контейнера закуску и вгрызлись в бутерброды, Паштет указал Лере на свободный табурет. «Падай!» «Ну так как, шпрехаешь уже?» С набитым ртом поинтересовался Треска. «Говорить-то вроде могу!» вздохнула Лера, отвинчивая крышку термоса, в котором был горячий травяной чай. «А как начинаются склонения и глаголы тоскосмертные?» «Ничего, забодаю!» «Главное, не бросай!» подбодрил Паштет. Да тут проще пареные репы! поддакнул Треска. Если самые важные слова знать, вообще не пропадешь. Это какие? Бастарт! Щит и факью! авторитетно перечислил Треска. Хватит ей чушь впаривать! Одернул его, доживавший свою порцию паштет, и, аккуратно собрав крошки с платка, расстеленного вместо тарелки, отправил их в ворот. Ляпнет еще где не по делу, по шапке отхватит. Уф, спасибо. Вкусно? Эти я знаю, ответила Лера, наливая в крышку термоса дымящийся чай. Читал уже. Правильно, азы любого языка начинаются с мата, Триска поучительно поднял палец. А там уже как по маслу дальше пойдет. Главное не робеть сам ты два слова связать не можешь!» – фыркнул паштет. «Лингвист? Хренов!» «А я что, Я и не парюсь!» – невозмутимо отбился толстяк. «Знал когда-то, а за ненадобностью выветрилось всё. Чай у нас и иностранцев-то не было. И здесь типа нет!» – в наигранном удивлении развел руками паштет. «И чё? Штаны есть, койка есть, руки пределе. пределе. «Некогда на фигню время тратить. Заводы стоят, одни гитарист в стране». «Ладно, забейте». «Достали, чокать, сама разберусь». Прервала спор Лера и посмотрела на стол, в центре которого возвышалась башенка из сложенных друг на друга деревянных брусочков, уже давно привлекших ее внимание. «Чего Это? «Этот-то?» Сыто икнул Триска, вытирая о штаны руки. Это Дженга. А, ясно. В притворном понимании кивнула Лера. Здорово. Дай, я объясню. Вмешался в Паштет и разломал башню, перемешав блоки. Ты чего? Взглянул Триска. Я же выигрывал. Смотри. Проигнорировав приятеля, Паштет стал заново. Складывать брусочки один на другой, вооружившись поддерживающей конструкцию формованной картонкой. Каждая этап башни состоял из трех блоков, положенных вплотную параллельно друг другу. Первым ходит тот, кто строил, допустим, я. Нужно тащить бруски снизу и класть наверх, пока все не рухнет. Трогать можно только одной рукой, но придерживать другой брусок пальцем, например, не запрещено. Он выразительно посмотрел на Треско. Ну, щупальки у меня толстые, и ча. Жулик, иди ты. Так вот, проигрывает тот, у кого башня падает. Все, Как просто. А можно с вами? Давай. все равно это рожа глаза мозолят. Они немного поиграли, быстро освоившаяся Лере повезло пару раз. И скоро девушка засобиралась домой. Когда она ушла, Триска развязал рюкзак лежавший у него в ногах, и выудил небольшой мешочек, из которого выспал на стол горстку сушеной травы. «Это еще что?» – насторожился паштет. «Поели, ребенка развлекли, можно и расслабиться». Поискав по ленице щепку, толстяк проверил пальцем острый конец и, оскалившись, стал колоть себе десны. «Совсем обалдел!» Испуганно с гримасой боли на лице ахнул приятель. Чтоб быстрее в кровь пошло Что пошло-то? Продолжал не понимать паштет. Травушка-муравушка! Треска аккуратно подровнял кучку мизинцем. Кое-кто из местных подсказал, кустики такие у лес растут особенные, чемпой кличут. А этот способ зачетный, в клубе двадцать Все так делали. Дурь, что ли? Ну, такое. Ты с каких пор торчком заделался? Цыц, гуано. Я воевал, она легкая, так, мозги проветрить, да кровь разогнать. Энергетик. Хренетик. А ты в курсе, как закончили все из того самого клуба? Он ведь неспроста так назван был. Примечание. Клуб 27 Группа известных рок-музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, не без помощи наркотиков. Конец примечания. Хватить мозги компостировать, запарил уже. Сам вон рыбу сырую за обе щеки жрешь. Черви уже поди, в кумполе. Нет у меня червей, испугался Паштет. Иногда в память об утраченном лакомстве, скручивающей себе... Из выловленной рыбы привычные цилиндрики, обмотанные водорослями, с присыпкой местного риса. Это суши. Кстати, Лере нравится? Лера твоя суши нормальных не ела. А они сгорели давно вместе со всем остальным. У одного япошь, который всю жизнь эту хрень жрал, в мозгу червей и нашли. Вброс это голимый был. Читал всякую спамовую чушь. «Ай, брось! Тебе в любом случае не грозит!» «Почему это? У тебя мозгов нет?» «Пошел ты!» – насупился паштет. «Забей! В нашем климате уже давно насрать, что полезнее сырое или приготовленное!» «Это точно!» «Кстати, давно хотел спросить, а почему в некоторых спорах ты быстро сливаешься?» А вот как сейчас даже кулачком помахал, и тетрадка птаха не пригодилась. «Это потому, что я твой кармический спаринг партнер Следя, как треска одну за другой отправляет щепотки травы в рот и разжевывает. «Серьезно», — сказал паштет. «Чё?» «Это когда...» «Уй, только не начинай!» Скребивший замахал руками треска двигая челюстями все энергичнее. «Сейчас, сейчас, родимая!» «Дебил!» Треска откинулся на стуле, прислонившись к стене и блаженно смежил веки. «Если узнают, Тарас нам обоим глаз на жопу натянет!» «Тарас? Тарантас!» Скрестив пальцы на пузе, толстяк молча жевал, видимо, ожидая прихода. Тишину в сторожке нарушала лишь потрескивание гудящей буржуйки. «Ты как, чувак?» Немного подождав, осторожно поинтересовался паштет, чувствуя себя неуютно. <гъe> <гъe> Не открывая глаз, треска склабился, обнажая зеленые от зубы. «Еще, кони, двинь!» огрызнулся приятель. «Я вчера поймал жука!» Неожиданно затянул треска на мотив бетловской... Я субмарин. «Без капкана и очка, вот тебе моя рука, вся в говне того жука, ха-ха-ха-ха!» тебя штырит, братан!» Паштет закончил выстраивать новую башню, повернулся к буржуйке и, открыв кочергой дверцу, пошевелил прогорающие поленья. Гул, работавший по соседству подстанции, к которому они уже привыкли и научились не замечать, немного усилился. Паштету показалось, что он шел не снаружи, а откуда-то из-под земли. Стол, за которым они сидели, чуть задрожал, и сложенная для новой партии башня, накренившись, рассыпалась. «Продул, продул, худодок!» – тыча пальцем, захохотал треска. Его глаза были подернуты мутноватой поволокой. «Я ничего не трогал», – помотал головы паштет. «Ага, заливай». Толстяка стало понемногу отпускать. То ли доза казалась маленькой, то ли действительно чем не тянула на серьезную шмаль. «Вот те крест», – резкими жестами осенился паштет. Сплюнув травяную жвачку в ведро у стола, треска встряхнулся, сгреб деревешки и стал заново запихивать в картонку, выстраивая башню. Лана, давай по-новой, ща я тебя ушатаю. Игра продолжилась. Неподалеку, стоявшая в поле за частоколом пугала, вздрогнула и покосилась, от чего стылую землю, не удержавшись, спорхнула дырявая шляпа.